Глава 34 На завтрак нации Авелла пожарили около 9 тысяч яиц, да еще с мясом и картошкой. Есть получалось с трудом. Меня заставляли делиться богатым внутренним опытом. Им-то двоим хорошо было. Лопают себе и слушают, а мне говорить приходилось. И при всех своих магических способностях одновременно говорить и есть у меня никак не получалось. Итак, утолив голод, н а ц а отложила вилку и промокнула губы салфеткой. Подведем итоги. Город со дня на день падет под атакой лягушек. Азар знает, кто мы такие, но не сдает только потому, что на нас нет ориентировок от клана Земли. Дамонт не ищет нас по официальным каналам, а Морт — маг пятой стихии. «Правда, что это значит, никто из нас не знает». «Ефео как внает!» Невнятно с набитым ртом проговорила Авелла, и глаза ее загорелись. «Я и вуфала!» «Сначала прожуй, потом говори», — терпеливо сказала н а ц с а Авелла, покраснев от натуги, усиленно задвигала челюстями, а н а ц с а перевела взгляд на меня. «Я больше всего беспокоюсь из-за Дамонта», — сказала она. Мне непонятно его бездействие, и я вижу только одно возможное объяснение. Он не хочет нас убивать, — предположил я. В точку. Убивать не хочет. И прекрасно понимает, что если начать нас искать, мы запаникуем, потому что с нашей точки зрения нас нужно казнить. Так что тогда, — пожал я плечами, — может, написать ему? Магический ресурс 1200. «Исследуется мессенджер-социофоб. Завершено 18 процентов». «Да отстань ты. Я ведь и по-другому написать могу. Но не пришел еще час мессенджера. Что поделать? Лавры Павла Дурова ждут меня. Подождут». «Но если подумать дальше», — продолжила нация, барабаня пальцами по столу, «то Дамонт вполне мог спрогнозировать такой ход мыслей с нашей стороны». «Зачем зря гробить боевых магов, когда можно просто натолкнуть нас на мысль, что мы прощены, и мы сами вернемся в с а з а н Нас можно будет взять голыми руками!» «Паранойя какая-то!» — поморщился я. «Паранойя спасла больше жизни, чем об этом принято думать, сморт!» н а ц с а потянулась через стол, положила ладонь мне на руку. «Не торопись! Сдаться мы всегда успеем!» «Я не п о д к р ы л ы ш к о к дамонту хочу», — слегка рассердился я на ее снисходительный тон. «Просто если он нам не враг, то нас он, как минимум, очень внимательно выслушает. И если мы скажем ему, что творится в дирне...» Я покачал головой, вспомнив сны и то, что видел вживую. «Я пока не вижу, как мы сами со всем этим справимся. А лягушки придут нынче ночью». я Не знаю, как-то я это чувствую. Они тоже меня чувствуют. Глядя в фиолетовые глаза наца, я искал там нечто вполне определенное и нашел. Теперь, будучи магом пятой стихии, я с особенной легкостью считывал движение души и увидел, как снисходительность сменилась уважением и хорошо подавляемым страхом. Натца убрала руку. «Все, с облегчением», — в о с к л и к н у л а Авелла. «Проживала. Можно говорить?» «Давай», — улыбнулась ей нация. «Пятая стихия — это дух», — выплела Авелла ключевую мысль. «Дух — всего. У каждой вещи есть дух, и все они составляют вместе духи стихий, а те, в свою очередь, дух мира. Маг пятой стихии обращается не к стихиям, но к духу напрямую». и он может одновременно работать со всеми стихиями, потому что дух, по сути, один. «Вот кто ты такой теперь, Мортогар!» В ее взгляде временно читалось фанатичное преклонение. «Ну, я хорошо знал, Авелла, и понимал, что это пройдет. Как бы она ни была в меня влюблена, дурочкой она от этого не становилась, да и общество более жесткой нации шло ей сугубо на пользу. «Ну, я как-то так и понял, да», — кивнул я. «Мне даже про язык теперь не нужен». «А зачем древозаклинания остались, вообще не понимаю». «Так ты же заклинатель», — объяснила Авелла. «Они тебе нужны для разработки новых заклинаний». «Кстати», — встрепенулась н а ц с а «новые заклинания и микроэлементы — твое? Что это вообще такое?» Я объяснил. Авелла объяснением не впечатлилась, а вот н а ц с а заинтересовалась. Она закрыла глаза... На правой руке мигнула ее черная печать. «Ого!» — сказала н а ц с а взглянув на меня. «Вот, вот это да!» «Тоже так думаю», — кивнул я. «Особенно, когда торопишься, а поесть надо». «Не все», — скептически пожала плечами Авелла. «Только если...» «Нет», — перебила н а ц а «Еще можно есть сколько угодно и не толстеть». «Вот теперь глаза у а в е л ы загорелись». Однако она не стала громко выражать восторгов, просто молча положила себе на тарелку еще порцию и повернула правую руку так, чтобы тыльной стороны было не видно. Кажется, я присутствовал при рождении нового правила этикета этого мира. Покончив с завтраком, я начал переодеваться в уличное. «Ты куда?» — насторожилась нация. «На работу!» — с потаенной гордостью сказал я. «Меня вчера в кузню взяли». «Что? С лягушками ведь мы бесплатно воюем, а зарабатывать как-то надо?» Нация несколько секунд о чем-то переживала, стоя в проеме спальни, потом буркнула. «Так это что теперь? Ты будешь ходить на работу, а мы сидеть дома и готовить ужин?» «Ну, получается, так», — развел я руками. «Прямо как настоящая семья», — обрадовалась Авелла, появляясь в проеме рядом с н а ц с а «Мортогара, ты, прежде чем уйдешь, сделаешь нам ванну?» «Я сделал». Теперь с пятой стихией это было еще проще. Дух воды охотно отозвался на мой зов, и ванна была готова через минуту. Я вышел из дома, стараясь не думать о словах Авеллы. «Сделаешь нам ванну». Воображение, однако, было не унять. На середине холма я остановился и нерешительно посмотрел назад. Может, нафиг эту работу? Нет, держи себя в руках. Пора уже немного повзрослеть, Мортогар. Пусть девчонки проведут время друг с другом, если им так хочется. В конце-то концов, им тоже нужно друг к другу привыкать, без посредника в моем лице. Даже традиционная семья – д е л а явно непростое, о то, т что у нас – это вообще высший пилотаж. Но пока, кажется, все идет в нужном направлении. Непонятно, правда, в каком, но в нужном. Чтобы развеяться и выбросить из головы нерабочие мысли, я решил для начала прошвырнуться по рыночной площади. Благо и причина была – теперь мне точно необходимы перчатки. Случайно засветить печать огня опасно для жизни, но у меня даже не печать огня в случае чего засветится, а такое незнамо что, что неизвестно, как на это среагирует тот же азар. Да и кузнецы простолюдины тоже. Я не сразу почувствовал, что местные жители косятся на меня как-то недобро. А когда почувствовал, только надвинул шляпу на глаза. Шляпа все-таки вещь отличная в некоторых случаях. Устроив таким образом себе некое подобие уединения, я задумался, в чем, собственно, дело. Наверное, Азар не успел еще отменить поборы. И вполне возможно, что разъяренные нашим вторжением лягушки ночью, утром, вышли в город и убили еще кого-нибудь. «Да, печально. Однако, как вы на меня не смотрите, а заставить испытывать чувство вины не сможете?» Уж чья-чья, а моя-то совесть чиста. Не я сюда этих лягушек приволок. И деньги брал тоже не я. Но вот факел-то я принес. Блин. Ладно, немного чувство вины не повредит, ведь правда же? Доброго утра, сказал я, найдя прилавок со всякими кожаными мелочами. Нужны перчатки из тонкой кожи, без пальцев. Нет таких. С видимым удовольствием ответил продавец. Толстый мужик в рубашке с засученными рукавами. Волосатые руки он сложил на груди, всем своим видом демонстрируя неприступность. Только тут я заметил странное. Еще пару дней назад в Дирне грозила вот-вот начаться зима, а теперь солнце даже ранним утром припекает по весеннему ласково. Мужик продавец о н в одной рубашке. «А я в плаще, как дурак». «Тогда обычные», — сказал я. «И обычных нет. Закончились». Я кинул взглядом прилавок. Перчаток на нем было видимо-невидимо. «Размерчика вашего нет», — пояснил продавец с усмешкой. «У меня глаз наметанный». «Мне совершенно недвусмысленно давали понять, шел бы ты отсюда, макс залетный». и затылком я чувствовал враждебные взгляды. Даже без магического зрения понимал, что сзади собирается толпа. Сходил, блин, за перчатками. Ладно, отставить панику. Уж разделаться с толпой простолюдинов я смогу примерно миллионом способов и отделаться еще тысячей. Проще всего уйти в землю. Мне даже заклинания для этого не нужны. Я просто чувствую, могу, земля позволит. «Кого из погибших ты хочешь вернуть, не продав мне перчатки?» — спросил я. Продавец вздрогнул. К прямой конфронтации он оказался не готов. «Простите, господин маг, не понимаю вас!» — процедил он сквозь зубы. Я сунул руку в карман плаща, достал серебряную монетку, положил на прилавок. В этом мире я прожил достаточно, чтобы понимать. «Одного г а ц а хватит пар на десять перчаток». Но продавец посмотрел на монету с презрением. «Кого из погибших вы хотите вернуть мне этой краденой монетой?» — спросил он. Я открыл был о рот, чтобы сказать, что денег я не брал, что это все г и т а й н и р но не смог выдавить ни звука. потому что вспомнил, монета э т о из аванса, который как раз гитейнир мне и выдал. И, наверное, выражение моего лица стерло последние сомнения торговца. Он посмотрел куда-то мне за спину и чуть заметно кивнул. Я почувствовал опасность за миг до того, как услышал свист воздуха, рассекаемого чем-то увесистым.